Однако она с восхищением заметила, что эти почтенные слуги вовсе не рассматривались как низшие своими братьями, стоявшими на более высоких ступенях. Между ними, старшими членами ордена, не замечалось никакого различия, независимо от их положения в свете. Братья-прислужники, как их здесь называли, по доброй воле и охотно выполняли обязанности виночерпьев, дворецких. Они занимались этим, как помощники, владеющие искусством подготовить пиршество, которое, впрочем, считалось у них как бы религиозным обрядом, пасхой с причащением. Вот почему эти обязанности нисколько их не унижали, как не унижало левитов храма участие в жертвоприношениях. Подав яство, они садились за столы сами, причем не отдельно от других, а среди гостей, на специально предназначенные для них места. И каждый гость с превеликой охотой наполнял их бокал или тарелку. Как и на масонских парадных обедах, гости не поднимали ни одного бокала без того, чтобы не высказать какую-нибудь благородную мысль, не рассказать о каком-нибудь великодушном поступке, не вспомнить о каком-нибудь высоком покровителе. Однако ритмические напевы, ребяческие жесты франкмасонов, молоток, условный язык «здравец», надписи на столовой утвари были изъяты из этих пиршеств, веселых и в то же время серьезных. Братья-прислужники держали себя во время трапезы почтительно и скромно, но непринужденно и без приниженности. Карл некоторое время сидел между Альбертом и Консуэло. И она была растрогана, заметив не только скромность его манер и умеренность в пище и питье, но и поразительные успехи в умственном развитии этого честного крестьянина, которого просветило сердце и который так быстро приобщился к священным понятиям религии и нравственности. «О, мой друг!» — сказала она своему супругу, когда дезертир пересел на другое место, и Альберт оказался с ней рядом. «Вот перед нами раб» перенесший побои прусских солдат, неотесанные дровосек из богемского леса, едва не убившие Фридриха Великого, как быстро сумели разумные и терпеливые наставники превратить в рассудительного, благочестивого, справедливого человека, этого бродягу. Ведь зверское правосудие некоторых стран сперва толкнуло бы его на убийство, а потом наказало бы кнутом и виселицей. «Благородное сердце», — произнес князь, сидевший в эту минуту справа от Консуэла. Ведь это вы, вы сами преподали в Росвальде прекрасный урок религии и милосердия этой душе, ослепленной отчаянием, но одаренной благороднейшими инстинктами. Дальнейшее его воспитание пошло быстро и легко. Когда нам случалось дать ему какой-нибудь добрый совет, он немедленно соглашался, восклицая то же самое мне говорила сеньора. Уверяю вас. Не так уж трудно просветить и вразумить наиболее грубых людей, стоит только захотеть по-настоящему. Чтобы улучшить их положение и научить уважать самих себя, мы должны прежде всего научиться уважать и любить их, а для этого требуется только одно – искреннее сострадание к ним и уважение к человеческому достоинству в целом. И все-таки эти честные люди пока что имеют у нас лишь низшие степени. Ведь, посвящая их в наши таинства, мы должны сообразовываться с уровнем их умственного развития, с уровнем их продвижения на стезе добродетели. Старик Матеус стоит двумя ступенями выше Карла. Но если его сердце и ум не смогут продвинуться дальше, то и положение его в Ордене останется прежним. Низкое происхождение или жалкое общественное положение никогда не смогут остановить нас, и, как видите, башмачник Готлиб, сын тюремщика из Шпандау, допущен к степени, которая равна вашей, хотя в моем замке он выполняет по склонности и по привычке обязанности подчиненного». Живое воображение, пылкое стремление к науке, горячее преклонение перед добродетелью, словом, несравненная красота души, обитающей в этом уродливом теле, быстро сделали Готлеба достойным и во всем равным над братом внутри нашего храма. Нам почти нечего было дать этому благородному юноше в области идей и достоинства. Напротив, у него было их слишком много. Пришлось утишить его чрезмерную экзальтацию, исцелить от нравственных и физических недугов, которые могли бы довести его до безумия.